Глава 16. Реестр смерти. Никто не вёл учёта. Лен Хрущёв. Не было никакого официального изучения террора в сёлах в 1930-1933 годах. Не было сделано ни одного заявления о человекопотерях. Не были открыты архивы для независимых исследований этого вопроса. Тем не менее, мы располагаем возможностями осуществить достаточно убедительные расчёты относительно числа умерших в период этого этапа террора. Прежде всего, рассмотрим вопрос об общих потерях для всего цикла события в период раскулачивания и в период голода. Сделать это, в принципе, не трудно. Для этого нужно только обратиться к численности населения по советской переписи 1926 года. извлечь коэффициент естественного прироста за последующие годы и сравнить полученные результаты с цифрами первой переписи после 1933 года. Здесь надо сделать несколько незначительных оговорок. Перепись 1926 года, как и все остальные переписи, сделанные в несравненно более благоприятных условиях, всё же не может быть абсолютно точной. Как советские, так и западные подсчёты сходятся в том, что она была занижена на 1,2-1,5 миллиона, примерно на 800 тысяч человек применительно к Украине. Это означает, что список умерших практически должен бы увеличиться почти на полмиллиона жертв. Преимущества официально установленной базовой цифры, данной в переписи, так велики, что мы в наших вычислениях пренебрежем этим полумиллионам. Опять-таки, коэффициент естественного прироста вычислялся по-разному – хотя и в достаточно узком пределе наибольшей помехой нашим целям может на первый взгляд показаться тот факт, что результаты следующей переписи, предпринятой в январе 1937 года, к сожалению, нам неизвестны. Властям, видимо, не предъявлены предварительные результаты, сделанные в расчёте на 10 февраля 1937 года. Дальше перепись была приостановлена. Результаты объявлены секретными. начальник управления по делам переписи Оаквиткин был арестован 25 марта. Оказалось, что в кавычках прославленная советская разведка, возглавлявшаяся сталинским народным комиссаром Ныежовым, уничтожила змеиное гнездо предателей в аврате советской статистики. Предатели поставили себе задачу извратить реальные цифры населения или, как писала потом правда, Стремились сократить численность населения СССР. Упрек весьма несправедливый, ибо отнюдь не статистики осуществили это сокращение. Цели запрещения переписи и стремления заставить замолчать тех, кто ее осуществлял, достаточно ясны. Цифра в 170 миллионов советских граждан, которая в течение нескольких лет фигурировала в официальных речах и отчетах, символически олицетворяла хвостливое заявление, сделанное в январе 1935 года Молотовым. Гигантский рост населения свидетельствует о жизнеспособности советского строительства. Следующая перепись была проведена в январе 1939 года. Она никогда не вызывала большого доверия. Всё-таки следует отметить, что даже если принять всерьёз официальные цифры 1939 года, они тоже свидетельствуют об огромных потерях в составе населения, не показывают реального дефицита. в деле вычислении общей цифры естественных смертей между 1926 и 1937 годами решающими являются итоги переписи 1937 года. И именно на них, без упоминания деталей, имелось несколько ссылок после сталинских демографических публикациях. Самая специальная из этих публикаций приводит цифру населения в СССР 163 млн 772.000 человек. Остальные ровно 164 миллиона. Общее же число, считая самые нижние оценки, сделанные в прежние годы советскими статистиками, а также согласно оценкам современных демографов, должно было составить примерно 177 миллионов 300 тысяч человек. Другой, более грубый подход к нашему вычислению сводится к тому, чтобы к цифре приблизительно подсчитанного населения на 1 января 1930 года 157 миллионов 600 тысяч человек. Присовокупить заявление Сталина о том, что годовой прирост населения составляет 3 миллиона, сделанное им в 1935 году. В результате получается цифра в 178 миллионов 600 тысяч человек, очень близкая к первой проекции. Второй пятилетний план тоже дает цифру численности населения – Второй пятилетний план тоже даёт цифру численности населения на начало 1938 года в 180,7 млн. Это также означает, что в 1937 году она равнялась 177 или 178 млн. Странно правда, что начальник ЦСУ во времена Хрущёва ВН Старовский, используя приблизительно к 1937 году цифру Госплана в 180,7 млн, сравнивает её с цифрой переписи в 164 млн и при этом замечает, даже после корректировки оговорка, свидетельствующая о значительной позущей вверх инфляции чисел. Корректировка на 5% означала бы в качестве базовой цифры уже 156 млн, то есть число, которое сообщил советскому исследователю А Антонову Афсиенко, не состоящий номенклатурщик. Но следуя нашей практике вычисления потерь только по минимуму, При непрежёмы этой возможной корректировкой без неё Старовский определяет потери в 16,7 млн человек. Можно, конечно, посчитать, что эта цифра Госплана столь же убедительна, как и все остальные госплановские показатели на начало октября 1937 года. Но если её принять, то в этом случае потери за предыдущие годы составят около 14,3 млн человек. Но мы предпочитаем снова взять более низкий но мы предпочитаем снова взять более низкие числа, пренебречь более высокими прикидками советских демографов из следующих этот период, и будем считать убыль населения равной 13,5 миллионам человек. Поскольку к началу 1937 года не было массового уничтожения других социальных категорий, исключая малые величины в десятки тысяч убитых, то в действительности почти все эти потери населения приходятся на крестьянство. Число в 13,5 млн не включает в себя только убийства. В него включены и неродившиеся, те, кто не появился на свет в результате смерти родителей, их разлуки и тому подобное. Эти потери неродившихся в сельских местностях можно вычислить. За год террора голодом и за 2 года депортации кулаков они составили примерно 2,5 млн душ. И это число вряд ли завышено. Если же принять это очень высокое число нерождённых за фактическое, то у нас останется 11 млн погибших к 1937 году в ходе раскулачивания и голода, кто позднее погиб в лагерях. Другой метод сводится к следующему. В 1938 году насчитывалось примерно 19 млн 900 тыс крестьянских хозяйств. В 1929 году их было примерно 25 млн 900 тыс. Если на каждую крестьянскую семью приходится 4,2 человека, это означает, что в 1929 году крестьян имелось 108 миллионов 700 тысяч человек. Естественный природ за эти годы должен был довести цифру до 119 миллионов человек. Дефицит с реальной цифрой доходит до 36 миллионов. Из них мы должны вычесть 24 миллиона 300 тысяч человек, либо переселившихся в города, либо оставшихся жить в деревнях, названных теперь поселками городского типа, и остается убыль в населении, в целом равный 11 миллионам 700 тысячам человек. К этим в 11 с лишним миллионам мы должны добавить крестьян, уже осужденных и умиравших в лагерях после января 1937 года, то есть тех, кто был арестован в ходе наступления на мужика в 1930-1933 годах и не пережил сроков заключения. но исключим из наших подсчётов тех крестьян, которых арестовали в ходе ещё одного тотального террора 1937-1938 годов. Как будет показано далее, эти жертвы дотут нам ещё не менее 3,5 млн человек. И общая цифра гибели крестьян в результате раскулачивания и террора голодом составит таким образом 14,5 млн человек. Далее мы должны рассмотреть, как этот страшный итог делится по показателям отдельно на жертв раскулачивания и отдельно на убитых голодом. Здесь почва оказывается более зыбкой. Демографы считают, что жертвы террора на селе делятся примерно пополам. Из 14 с лишним миллионов смертей 7 с лишним приходится на раскулачивание и 7 с лишним на голод. Мы беремся проверить это предположение более детально. Из 14 с половиной миллионов свыше 3 с половиной миллионов составляют зэки, умершие в лагерях в период после 1937 года, но в большинстве своём осуждённые до указа от мая 1933 года. Цифра эта составляет, конечно, важный компонент в числе тех, кого уничтожили в отчаившихся сёлах Украины и Кубани периода голода. Но эти люди всё же не погибли непосредственно от кампании террора голодом. И чтобы вычислить жертвы последнего, вернёмся к 11 миллионам умерших до 1937 года. И попытаемся поделить её между депортацией и голодом. Можем начать с жертв голода, и тогда опять-таки начнём с потерь украинского населения. Уже говорилось, что около 80% смертей приходится либо на саму Украину, либо на преимущественно украинские районы Северного Кавказа. Чтобы определить потери украинцев, обратимся снова к фальсифицированной переписи 1939 года, поскольку, как выше упоминалось, Не было опубликовано никаких иных цифр по национальностям. Нет никаких вообще цифр, кроме общего количества населения. Даже сейчас, когда строится тоненькая струя сведений подлинной переписи 1937 года, которой мы воспользовались выше. Официальные цифры численности советского населения в переписи на январь 1939 года 170 млн 467.186 человек. Западная демографическая работа указывает, что реальные цифры, вероятно, были примерно 167,2 млн. Но даже эта последняя цифра говорит о резком улучшении в сравнении с 1937 годом, несмотря на те 2-3 млн, которые, как мы посчитали, погибли в лагерях или расстрелены в 1937-1938 годах. Улучшение объяснялось частично естественным, а частично юридическими факторами. Улучшение объяснялось частично естественными, а частично юридическими факторами. Рост рождаемости после бедствий, катастроф или голода это явление естественное. И частота половых сношений и способность к воспроизводству, которые резко пошли на убыль в голодные годы, потом восстанавливается. Были официально запрещены аборты, а противозачаточные средства перестали продаваться. Были предприняты и другие подобные меры. Из официальной цифры переписи в 170 467 186 человек доля Украины составляет цифру в 28 070 404 человека против 31 194 976 по переписи 1926 года. Нет никакого способа определить, как распределяются эти добавочные по сравнению с западной цифрой 3,4 миллиона в сумме 170,5 млн, в сумме 175 млн по национальным показателям. Поэтому обычно предполагают, что численность каждой национальной группы пропорционально завышали. Хотя лучшая тактика сокрытия фактов могла бы продиктовать и сознательное приписывание Украине из-за её особенно низких показателей более высокой цифры, чем остальным республикам. Если на долю Украины не выпало бы добавочного завышения, то подлинной цифрой численности ее населения в 1939 году была бы 27 540 000 человек. Тогда бы 31,2 миллиона в 1926 году выросли бы до 38 миллионов в 1939 году. И в этом случае потери равнялись бы 10,5 миллионам. Если на долю нерожденных детей отвести полтора миллиона – то потери на Украине вплоть до 1939 года составили бы 9 миллионов человек. Но эти 9 миллионов не являются показателем одной только смертности. К 1939 году на украинцев, живущих вне пределов Украины, оказывалось очень сильное давление с целью, чтобы они записывались русскими. И значительное число украинцев осуществило этот переход в другую национальную группу. Что за период между двумя переписями, 1926-м, И 1939 годами низкий коэффициент роста в численности украинцев объясняется снижением естественного прироста, который явился результатом плохого урожая на Украине в 1932 году. Но добавляет при этом, что люди, которые прежде считали себя украинцами, в 1939 году записались русскими. Нам, например, говорили, что люди с поддельными документами часто меняли свою национальность. поскольку украинцы были всегда на подозрении у милиции. Все сказанное относится не столько к Украине, сколько к украинцам, проживающим в других местах СССР. Таких было 8 536 000 человек в 1926 году. Из них 1 412 000 на Кубани. Остатки кубанских казаков, безусловно, были зарегистрированы теперь как русские, но численность их оказалась намного ниже, чем в 1926 году. В других местах это определялось силой давления на каждого отдельного человека и было, несомненно, затяжным процессом. Даже по переписи 1959 года было еще более 5 миллионов украинцев, проживавших в СССР, не на территории Украины. Если предположить, что количество украинцев, записавшихся русскими, составляет 2,5 миллиона, то мы получим 9 минус 2,5 равняется 6,5 миллиона умерших. Если из этой цифры вычесть 500 тысяч украинцев, погибших в период раскулачивания в 1929-1932 годах, то на долю умерших от голода остается 6 миллионов. Эту цифру надо разделить на 5 миллионов умерших на самой Украине и 1 миллион на Северном Кавказе. Цифра погибших в этот период неукраинцев, возможно, не превышает 1 миллиона. Таким образом, общее число умерших от голода составит приблизительно 7, 7 млн, из которых 3 падают на детей. Как мы уже указывали, эти цифры минимальны. Ещё один ключ к цифрам умерших от голода или, вернее, в самый страшный его период можно найти в разнице между подсчётами управления по делам переписи, осуществлёнными незадолго до переписи 1937 года, и действительными цифрами этой переписи. Цифра предварительных вычислений равна 163 миллионам 772 тысячам. Разница как раз в пять с лишним миллионов. Считается, что эта цифра образована количеством незарегистрированных смертей на Украине, начиная с конца октября 1932 года. Хотя таких цифр не имелось в распоряжении составителей переписи, и эта цифра согласуется с другими цифрами, которые мы получили для умерших от голода в целом. можно провести и целый ряд менее прямых вычислений количества умерших от голода, основываясь в том числе и на официальной утечке информации. Так, американский гражданин, родившийся в России, который до революции был знаком со Скрипником, посетил его в 1933 году и встретился также и с другими украинскими лидерами. Скрипник назвал ему минимум 8 миллионов умерших на Украине и Северном Кавказе. Глава ГПУ Украины Балицкий тоже сказал ему, что погибло 8-9 миллионов. Балицкий добавил при этом, что цифра эта была предъявлена Сталину, хотя в качестве приблизительной. Другой офицер госбезопасности писал, что возможно, на более раннем этапе ГПУ представила Сталину цифру в 3,3-3,5 миллиона умерших от голода. Иностранному коммунисту называли цифру в 10 миллионов умерших в целом по СССР. другой иностранный рабочий на Харьковском заводе, где голод далеко не ушёл ещё в прошлое. Слышал от местных властей, что Петровский допускает число в 5 млн умерших от голода в кавычках на сегодняшний день. Уолтер Дюранти сказал британскому посольству в сентябре 1933 года, что население Северного Кавказа и Нижней Волги сократилось за прошлый год на 3 млн, а население Украины на 4 или 5 млн. И что ему представляется весьма вероятный общий цифры смертности в 10 миллионов. Разумно предположить, что цифры Дюранта добыты из тех же источников, которые никогда не публиковались, но были даны кому-то из его коллег, неким высоким чиновникам или почерпнуты ими из тех официальных данных, которые имелись в то время в распоряжении властей. Американский коммунист, работавший в Харькове, определяет потери в 4,5 миллиона умерших только от голода. и еще несколько миллионов от болезней, связанных с плохим питанием. Другому американцу высокий украинский чиновник сказал, что в 1933 году умерло 6 миллионов человек. Канадский коммунист, украинец, который учился в высшей партшколе пред ЦК Украины, узнал, что секретный отчет для ЦК Украины привел цифру в 10 миллионов умерших. Что касается других областей, то для Центральной и Нижней Волги, а также для Донна, Потери пропорционально были так же велики, как и для Украины. Директор Челябинского тракторного завода Ловин сказал иностранному корреспонденту, что на Урале, в Восточной Сибири и Заволжье погибло более миллиона человек. Следует оговориться, что все эти подсчеты не обязательно совпадают друг с другом, поскольку не всегда ясно, когда цифры относятся к показателям числа смертей только на Украине, или же какие годы охватывают эти цифры смертности – или включены в них также показатели смертей от болезней, связанных с голоданием. Во всяком случае, даже официальные секретные отчёты дают между собой разнобой в несколько миллионов жертв. Мы не должны полагать, что возможно получить точные или хотя бы приблизительные цифры, как это явно утекает из оценок Балецкого. Как говорит Леонид Плющ, члены партии приводят цифры, равные 5 или 6 миллионам, а другие говорят о 10 миллионах жертв. Истинная цифра, видимо, лежит посередине. Если в полученной нами цифре приблизительно в 11 миллионов преждевременных смертей 1926-1937 годов можно быть уверенными, то приблизительная цифра в 7 миллионов из 11 для умерших от голода должна быть названа лишь вероятной или предполагаемой. Если она верна, то значит приблизительно 4 миллиона из них падает на смерти в процессе раскулачивания или коллективизации. или на все, что имело место до 1937 года. Эти 4 миллиона включают и умерших в период казахстанской трагедии. Среди казахов потери населения между переписями 1926 и 1939 годов, даже если принять цифры последней, составляли 3 968 000 3 300... Составляли 3 миллиона 968 тысяч 300 человек минус 3 миллиона 100 тысяч 900 человек, равно 867 тысяч 400 человек. Корректировка цифр переписи 1939 года по усредненной цифре национального состава, как мы это сделали для украинцев, дает итог в 948 тысяч человек. Но в 1939 году численность казацкого населения по сравнению с 1926 годом должна была вырасти до 4.5980000. При весьма монументальном допущении республиканский прирост равен среднему приросту населения в СССР, составлявшему 15,7%, на самом деле в мусульманских советских республиках, исключая Казахстан, численность населения росла куда быстрее среднего уровня. Это означает, что по проекции население должно было оказаться в Казахстане более чем на полтора миллиона больше реально известного нам числа. Если допустить, что на долю нерожденных детей приходится 300 тысяч человек, а на долю удачно эмигрировавших Китай из районов, близлежащих к Синьцзяну, еще 200 тысяч, то мы получим цифру смертности казахов, равную 1 миллиону. Таким образом, мы получили 3 миллиона потерь населения с 1926 по 1937 год. понесенных в процессе депортации кулаков. Мы уже обсудили цифру высланных и коэффициент смертности, приводимый в источниках. Цифра в 3 миллиона согласуется с нашими подсчетами. Если предположить, что 30% высланных умерло, то высланных окажется 9 миллионов, а если, что умерло 25%, то общая цифра высланных составит 12 миллионов. К 1935 году, согласно одному источнику, приводящему лишь примерную цифру, Третьи части из 11 миллионов высылнных умерло. Треть находилась в специальных поселениях, и треть в лагерях принудительного труда. По имеющимся данным, общая цифра обитателей лагерей принудительного труда в 1935 году достигала примерно 5 миллионов человек, и до массовых арестов служащих и партийных чиновников в 1936-1938 годах 70-80% от этих 5 млн, в соответствии со всеми источниками, преимущественно приходилось на крестьян. Из примерно 4 млн крестьян, вероятно, сидевших в лагерях принудительного труда в 1935 году, большая часть, видимо, дожила до 1937 или 1938 -го годов, но позднее, до освобождения, дожило, скорее всего, не более 10% из них. Таким образом, как уже отмечалось, мы должны прибавить ещё минимум 3,5 млн умерших к цифре погибших крестьян. Во всех вычислениях наши выводы основаны либо на точных и твёрдых цифрах, либо на убедительных минимальных посылках. Так, если мы приходим к выводу, что не менее 14 млн с лишним крестьян погибло в результате описанных в этой книге событий, во всех других случаях цифра в 11 с лишним млн умерших По показаниям переписи 1937 года вряд ли может быть предметом серьёзных поправок цифры смертности от голода одинаково протоподобны и сами по себе, и в сопоставлении с данными переписи. Точно так же, как и цифры смертности от раскулачивания. Почему они в состоянии привести более точные цифры? Читателю очевидно. В своих мемуарах Хрущёв говорит: "Я не могу привести точные цифры, потому что никто не вёл учёта". единственное, что вы знали, люди умирали в огромных количествах. Показательно, что статистика смертности крупного рогатого скота, даже если данные её сомнительны, всё-таки была опубликована, а вот статистика человеческой смертности не обнародовалась никогда. Поэтому у нас есть какие-то данные о том, что происходило за эти 50 лет с скотом, но нет никаких сведений о том, что же случилось с человеческими жизнями. В речи, произнесённой Сталиным спустя несколько лет и часто переиздававшейся, Вождь сказал, что людям надо уделять больше внимания и привёл в пример случай с ним самим в сибирской ссылке. Переходя реку вброд вместе с крестьянами, он увидел, что те всеми силами стараются сохранить лошадей, но даже и не думают, что может утонуть кто-нибудь из людей. Сталин резко порицал подобное поведение. Надо сказать, что даже в его устах в устах человека, чьи слова вообще редко выражали его истинные отношения к тому или иному предмету. Такое рассуждение, особенно в то время, выглядело максимальным извращением правды, потому что для него и его сторонников именно человеческая жизнь по их сталинской шкале ценности занимала последнее место. Теперь мы можем без помех вычислить в грубом приближении показатели потери населения. крестьяне, погибшие в 1930-37 годах 11 млн, арестованные в этот период и скончавшиеся в зонах позднее 3,5 млн. Всего 14,5 млн. Из них погибших в результате раскулачивания 6,5 млн, погибших в казахстанской катастрофе 1 млн, погибших от голода в 1932-33 годах. На Украине 5 млн, на Северном Кавказе 1 млн, в других местах 1 млн. Всего 7 млн. Как уже говорилось, эти огромные цифры сопоставимы с потерями в основных войнах нашего времени. Если говорить об элементах геноцида в отношении только украинцев, то следует напомнить, что эти 5 млн жертв составили 18,8% от всего населения Украины. и около четверти ее крестьянства. В Первую мировую войну погибло менее 1% от количества населения стран, в ней участвовавших. В украинском селе Писаревка на Подоле, где жило 800 человек, умерло во время голода 150 человек, местный крестьянин иронически отметил, что в Первую мировую войну было убито 7 здешних жителей. В этой главе мы старались отразить лишь один аспект – реальную смертность населения и как можно точнее, как можно ближе к истине. Но не забывайте ни на секунду, что чудовищный эффект безмерных страданий сказался не только в этот период. Он повлиял на отдалённое будущее, на будущее отдельных людей и целых народов. Добавим, что последующие фазы террора, например, Большой террор, повлекшие за собой смертность примерно в таких же масштабах, как вышеописанные, уже глядели почти прямо в лицо уцелевшим людям. Еще раз напомним, приведенные здесь цифры минимальны, они наверняка не превосходят истинные. Если бы мы не смогли сделать их более точными, то лишь потому, что нам не позволяет сделать это советский режим. Сразу оговорим, что дело не только в утаивании подлинных фактов с Сталином тогда, в 30-е годы. Мы обязаны рядом полезных сведений честным и мужественным советским исследователям и писателям, Но даже сегодня московские власти препятствуют проведению настоящего расследования чудовищных событий того времени. Это доказывает нам, до какой степени режим всё ещё остаётся соучастником и наследником деятелей, которые 50 лет назад обрекли на гибель миллионы ни в чём не повинных людей.